Миссис Лейк Элизабет, выкурила сигарету, пока опра расспрашивала Кирси Элли о животрепещущей проблеме похудания. Вайерман принес сэндвичи с яйцом и салатом. Их вкус я нашел божественным. Мой взгляд продолжал возвращаться к взятому в рамку рисунку Дали. И, само собой, каждый раз я повторял про себя. «Привет, Дали!» Когда появился доктор Фил и начал бронить двух толстых женщин из зрительской аудитории, которые, очевидно, добровольно вызвались на эту роль, я сказал Вайерману Элизабет, что мне пора домой. Элизабет, воспользовавшись пультом дистанционного управления, чтобы заглушить доктора Фила, потом протянула мне книгу, на которой лежал пульт. В ее глазах читалось смирение и надежда. «Вайерман говорит, что вы как-нибудь придете и прочитаете мне Эдмонд. Это правда?» «Иногда приходится принимать решение мгновенно. И тогда я его принял. Решил не смотреть на Вайермана, сидевшего слева от Лизабет. Проницательность, которую она продемонстрировала у с рафорными статуэтками, уходила даже... Я мог это заметить, но я подумал, что осталось ее еще очень очень много. Взгляд, брошен на Вайвана, подсказал бы Элизабет, что для меня ее просьба новость, и она бы огорчилась. Я не хотел ее огорчать, отчасти потому, что она мне понравилась. А кроме того, я подозревался, что на ближайшие год-два жизнь заготовила ей достаточно огорчений и скоро она станет забывать не только имена. И мы об этом говорили. Может, вы прочитаете мне одно стихотворение сегодня? По вашему выбору. Мне так этого не достает. Я могу обойтись без опры, но без книг жизнь скутна. А без поэзии она засмеялась. Смехи слышались, растерянность, от которой меня защемило сердце. Все равно, что жизнь без картин. Или вы так не думаете? Не думаете? В комнате вдруг стало очень тихо. Где-то тихо часы. Но более я ничего не слышал. Варван мог бы что-то сказать, но молчал. Элизабет временно лишила его дара речи. Невинный трюк, когда дело касалось этого Хиджо Мадры. По вашему выбору, повторила Элизабет. Или если вы действительно сильно задержались, Эдуард. Нет, ответил я. Нет, все нормально. Я никуда не тороплюсь. Книга называлась просто. Хорошие стихи. Составил ее Гаррисон Кайлор, который, если бы, если бы баллотировался, возможно, бы стал бы губернатором в той части Америки, из которой я перебрался во Флориду. Я открыл книгу на и попал на с рынка Охары. Короткая, то есть уже, по моему разумению, хорошая. Я начал читать вслух. Вот тут со мной что-то произошло. Голос дрогнул, словно стали расплываться слова, будто слово вода, стекшее с губ, способствовало ее появлению в глазах. Извините, я вдруг осип. Уарва незабоченно посмотрел на меня, но Элизабет тише улыбалась мне, словно очень хорошо меня понимала. Все нормально, Эдгар. «А Эдди иногда действует на меня точно так же. Истинных чувств стыдиться не нужно. Мужчины не симулируют судок Не прикидываются страдальцами», — добавил я. «Голос мой, похоже, принадлежал кому-то еще». Она ослепительно улыбнулась. «Этот человек знает у «Вайерман». «Похоже на то». Вайерман пристально посмотрел на меня. «Вы закончите, Эдуард?» «Да, мэн. Я бы не хотел стать моложе или быстрее, если бы вы только... были со мной сейчас, лучшая дни моей жизни. Я закрыл книгу. Это все Элизабет кивнула. «А какой был лучшим из ваших дней, Эдгар?» «Может, эти ответил я». «Я надеюсь». Она вновь кивнула. «Тогда тоже буду надеяться. Человеку разрешено надеяться». «И вот что, Эдгар, дам я хочу быть для вас, Элизабет. Становиться моим в конце жизни – это не для меня. Мы понимаем друг друга». Теперь кивнул я. Думаю, понимаем, Алиса Она улыбнулась, и слезы, которые стояли в ее глазах, упали, потекли по старым и испещренным морщинами щекам, но сами глаза Остава... оставались юными и юными.